Глава 9. Шаги до сих пор давали с мне не без усилий и боли, но я просто не мог больше ждать. Я оглянулся назад, и, убедившись, что девушки спят, достал из демонического арсенала ледяную погибель. Подойдя к телу матриарха, начал отрубать ей голову. Да, двуручным клинком можно было сделать это быстрее. Но со сломанными рёбрами я просто не мог его поднять. Благотворя оказалась не настолько бронированной, как, скажем, патриархи, поэтому отделить её голову от тела не составило труда. Разумеется, если принять во внимание магическое истощение, сломанные рёбра, повреждения внутренних органов, которые наверняка были, ну и прочие прилестие боя стоит твари. Лилит позвал я артефакт, после чего, не раздумывая, кинул ей отрубленную башку матриарха и убедившись в том, что она получила ген, сразу же отозвал её. Примерно такой же судьбе последовали и несколько её конечностей, которые, правда, достались Зартане. Всё же остальное превратил в руду. Я сплюнул кровью, а голова снова закружилась, когда рядом со мной появился Сульфарус. Нет, не могу. Пришлось сразу же его отозвать, ибо мне не хватало сил поддерживать его в этом мире. Я вернулся к девушкам, которые спали. И что делать? Я просто не мог сидеть без дела. Может, попробовать сделать химеру? подумал я. Но от этой мысли сразу же пришлось отказаться. И балелит требовала куда больше затрат магической энергии, чем тот же сульфарус. Не спится, тихо произнесла Арен, которая, как оказалось, тоже не спала. Да, ответил я и спросил. Всё видела? Да, виновато кивнула она. И боишься меня? Прямо спросил я, ибо Витлий Лид мог напугать даже повидавших многое воинов, не говоря уже о молоденькой девушке вроде Ирен. Нет, она отрицательно покачала головой. Уверена? спросил я, и Ирен кивнула. А Вит не врёт, немного удивился я, считывая её эмоции. Эммет, кто ты? вдруг спросила она. Ах, девочка, тебе этого знать точно не нужно, подумал я, и на моём лице появилась грустная улыбка. Во всяком случае, пока. Я Эммет, деревенский кузнец. Ясно. В голос Ирен раззвучали нотки обиды. Обиделась. Нет, думаю, сам расскажешь, когда придёт время. Ирен пожала плечами. Но лильфике лучше не видеть того, что видела я, немного подумав, добавила она. А сумира, думаю, ей не важно. Как ты уже, наверное, заметил, она не особо впечатлительная девочка. Да, плакать она, конечно, ещё не разучилась, но, думаю, вид той штуки не сильно испугает её, поделилась своими соображениями Ирен. А тебя Я видела вещи и пострашнее, грустно улыбнулась она. Хм, интересно. Что она такого пережила, что её даже вид лилитний испугал? Я внимательно присмотрелся к ней. Ты чего? недовольно буркнула Ирен. Да так, уклончиво ответил я. Наверняка подумал, что я такого могла пережить, что вид той штуки меня не пугает. Спросила она, чем ещё больше удивила меня. Особой сообразительностью, и уж тем более эмпатией Ирен никогда не отличалась. Да, не стал я врать. Когда-нибудь расскажу, ответила она и взяла в руки бутылку, стоящую с ней рядом. Это не та, что я ей давал. Будешь? спросила Ирен. Это какая по счёту? спросил я, но всё же воспользовался её предложением и взял выпивку. Вторая. Никак не могу успокоиться, ответила она. Это же я рубанула её. И... Ты ни в чём не виновата, произнёс я. Калеандрель ведь тоже напала, и ранквнула. Видишь, такое могло случиться и с тобой. Ну ведь закрыли эту тему. Твоей вины здесь нет, и точка. Ты это поняла? спросил я, глядя ей в глаза. Будь на мне крысиный шлем, а в теле хоть какие-то крупицы магической энергии, мои слова вызвали бы больший эффект. Но сейчас приходилось надеяться лишь на собственный авторитет. Сколько времени прошло с момента, как Сумира отправилась в поселение? спросил я, переводя разговор в другое русло. Не знаю, ирэн пожала плечами. Больше суток точно. Понятно, задумчиво ответил я и, сделав ещё глоток из бутылки, поморщился от боли. Поспи. Весной организм быстрее восстанавливается. Хорошо. Она протянула руку, а я отрицательно покачал головой, тем самым говоря, что ей уже хватит. Ирен недовольно цокнула языком, но спорить не стала. Когда Алия проснётся, пусть встанет в караул. Тебе тоже нужен отдых. Она встала, подошла ко мне, присев на корточки и поцеловала в щёку, и еле слышно сказала: "Спасибо". "За что?" удивился я. "Ты знаешь, Улыбнулась Ирен, и подается к Лие, легла на свой походный плащ, расстеленный рядом с ней. За убийством матриарха, понял я, вот только в том, что это с нами случилось, была только моя вина. Как же мне от этого противно. Чёрта вы человечность. Донеслись до меня звуки кашля, и несмотря на боль, я сорвался с места и подбежал к Калантриэль. Аккуратно я бережно поднял её голову и приложил к губам фляжку с водой. Что? Ничего не говори. Ты сильно ранена, но скоро сумира принесёт лекарство, и тебе станет лучше, сказал я Калантриэль, чьи целительные навыки сейчас бы очень пригодились. Вот только не задача. В магическом плане она выжата как лимон. Годна? Калантриэльвела покачала головой. Тогда лежи, не говори и не двигайся. Помощь скоро придёт, сказал я и аккуратно положив её голову на подложку плаща, сел рядом с ней. Извини, негромко произнёс я. Она опять закашлялась. Я хотел было снова её напоить, но к нам подошла Лия. Очнулась. На её лице появилась радостная улыбка. "Пойду, заварю целебных трав", произнесла она и спустя несколько минут подошла к нам, уже держа в руках плошку с ароматным дымящимся питьём. "Давай, я помогу", сказала она и аккуратно начала поить Каландриел. Оставлю её на тебя, произнёс я и отошёл от девушек, чтобы не мешать им. Спал? послышался недовольный голос Ирен. Нет. Тогда отдыхай. Она протянула мне кружку с тем же, что было приготовлено для Калантриль. Я присмотрю за вами, и даже не спорь, добавила она, когда я хотел ей возразить. В принципе, Ирен права. Отдых мне действительно нужен. Я уже даже собрался отправиться на боковую, как вдруг почувствовал что-то неладное. Моршисси кляня про себя всех ангелов, чьи имена я знал, поднялся и призвал из демонического арсенала ледяную погибель. Эммет, ты чего? спросила Ирен, которая к слову тоже уже сжимала в руках двуручник. Рефлексы у неё на высоте. Там что-то есть, кивнул Натаниэль, из которого мы пришли в гнездо. Я чувствую это, добавил я, делая несколько шагов вперёд, тем самым преграждая тому, чтобы там не было путь к Аландриэль. Ирен последовала за мной, держась рядом. Несколько секунд ничего не происходило, а затем из тоннеля вылетела молниеносная тень. Паук-убийца. Успел рассмотреть я твари. Только какой-то странный. Он явно больше своих обычных представителей. Плюс его алая расцветка и милый отличительный рисунок от других пауков-убийц. Ну и скорость. Двигался он гораздо проворнее. Да чего там говорить? Я толком и среагировать не успел, когда тварь оказалась рядом. Монстр открывает рот. Его хелицеры с педипальпами приближаются к моему лицу. И я на рефлексах успеваю ударить наотмашь топором, прежде чем он вдруг падает, и, издав странный стрекочущий звук, последний раздёргается и замирает. Сумира, радостно воскликнула Ирен, глядя, как Иана Сумиру, стоявшую на спине паука, с погружёнными в неё клинками, которые она забила в тварь по самые рукоятки. Как ты так получилось? Сумира пожала плечами и ловким движением, вырвав из монстра своё оружие, убрала клинки за спину. "Скалантри, всё в порядке?" "Да, пришла в себя." "Ты купила?" ответил я вопросом на вопрос. "Держи." Она протянула мне небольшой пузырёк. "Торговец сказал, что это зелье быстро восстанавливает магическую энергию, и я не думаю, что он врёт." После того, что я сделала с ним, когда он пытался обмануть меня в первый раз, добавила Сумира и улыбнулась так, что даже у меня холодок пробежал по спине. "Спасибо", поблагодарил я и, не раздумывая, сразу же выпил пузырёк, от которого по всему телу мгновенно начало расходиться приятное тепло. "Ещё вот", она протянула мне другую склянку. "Это поможет залечить раны". А лучше отдаю его Каландриль. Для неё я купила другое. Бери. Сумира всучила пузырёк с ярко-красной жидкостью мне, а сама пошла к Каландриль. Хм. Ладно. Выпиваю и вторую склянку. До нас Сэрэн донёсся кашель Каландриль, и мы переглянувшись, пошли в её сторону. Всё в порядке. Спросил я, глядя на целительницу, кожа которой вернулась в нормальный цвет. "Да, это сильное зелье регенерации", ответила Сумира. Торговец сказал, что оно очень концентрированное и может вызывать определённые осложнения в организме, но зато в кратчайшие сроки поможет залечить даже смертельные раны. "Интересно". Тем временем Калентрель снова закашлялась. Но в этот раз из её рта уже не шла кровь. Через несколько минут она уже могла говорить, а спустя около часа сидела и даже слегка улыбалась. Видимо, у меня всё же сформировалось ошибочное мнение о уровне развития алхимии в этом мире. Ты как? спросил я Калантриэль, подсаживаясь к ней рядом. Как видишь, жива, холодно ответила она. Я знаю, что всё это целиком и полностью моя вина, но я обещаю, что я отплачу тебе за случившееся, произнёс я, глядя ей в глаза. Я сама на это пошла, ответила Калантриэль. Единственное, что я хочу, это никогда не встречаться после того, как мы завершим нашу миссию, добавила она. Да будет так, кивнул я и поднялся. Когда будешь готова идти дальше, скажи. Мы покинем логово и сразу же отправимся искать цветок. Но ну как только найдём и выполним миссию, я обещаю, что приложу все силы, чтобы мы с тобой никогда больше не увиделись, пообещал я Калентриэль и пошёл в сторону выхода из логова. Магические силы мало-помалу возвращались ко мне. И я был точно уверен, что магической энергии мне уже хватит, чтобы поддерживать пребывание Сульфаруса в этом мире. Пора